Глава седьмая Можно ли дружить, не разделяя убеждений друга своего? Можно ли дружить, не одобряя в нём почти буквально ничего? Не могу понять. Эдуард Осадов Женя впервые пригласила Тамерлана к себе домой. По четвергам они обычно прощались у подъезда. Она не предлагала заглянуть на кофе. Да он и не ждал от неё ничего подобного. Женя жила одна в двухкомнатной квартире в спальном районе Москвы. Тамерлан, войдя, осмотрелся. Женя провела его в гостиную. «Вы пока здесь посидите, а я быстро соображу нам обед. Ванная в конце коридора». Женя убежала на кухню. Обед она приготовила ещё до того, как ей позвонили из деканата и попросили срочно приехать на совещание, поэтому сейчас нужно было только разогреть. Через несколько минут, когда всё было готово, она вернулась в гостиную, где застала Тамерлана за перелистыванием её книг. Он поднял на неё глаза, в которых плясали искорки смеха. «Про Тамерлана, значит, читаешь?» Она действительно последние дни перечитывала труды историографов Великого Эмира. Личность Тимура всегда вызывала в ней интерес, сколько она себя помнила. Она и кандидатскую, и докторскую посвятила исследованию времени правления Тамерлана. Покраснев, Женя вздёрнула подбородок. «Да, что? Он, между прочим, входит в сферу моих научных интересов». «Только научных?» — Тамерлан вопросительно приподнял бровь. «Но это он намекает. Пойдёмте обедать». Они прошли на просторную кухню и принялись за еду в полной тишине, которую через несколько минут Женя всё-таки решила нарушить. «Вы в звании полковника?» Тамерлан утвердительно кивнул. «Не знал, что ты ещё и в званиях разбираешься». «Немного». «Это тоже сфера твоих научных интересов?» «Нет». «Встречалась с ментом?» Он вдруг заметил, как Женя изменилась в лице. Она встала, сказав. «Наелись?» «Сварю вам кофе». «Спасибо, Женя, ты хорошо готовишь». «Не за что». Она заметила, как он сунулся, было в карман за сигаретами, но передумал. «Да курить уж, только окно откройте». Женя нашла в столе пепельницу и подала ему. «Спасибо, а то сил уже нет терпеть». Женя поставила турку на плиту. «Вам чёрный и без сахара?» «Всё-то ты знаешь», — улыбнулся он, внимательно глядя на неё и видя, что Женя хочет что-то сказать, но сомневается. «Что-то не так, Женя?» «Нет-нет, с чего вы взяли?» «Вижу, что ты вдруг как будто занервничала». Тем временем закипел кофе, который Женя разлила по маленьким чашкам. Она, как и Тамерлан, тоже предпочитала очень крепкий, без сахара. «Вы спросили, откуда я в погонах и звёздочках разбираюсь? Мой отец служил в полиции. Он меня ещё в детстве научил, сколько звёзд какому званию соответствует. Правда, я всё время путаю». «Служил?» — Тамерлан сверлил её взглядом. «Одиннадцать лет назад он погиб при исполнении». Тамерлан резко втянул воздух от неожиданных слов Жени. «Как это случилось?» Он дежурил ночью, поступил вызов от соседей с жалобой, что в квартире наверху шумят и дерутся. Они с напарником отправились туда. Оказался целый наркоманский перитон. Один из тех, кто был в квартире, начал стрелять. Отец умер на месте ещё до приезда скорой. Его напарнику повезло. Несмотря на четыре пулевых ранения, врачи его спасли. «Мне очень жаль, Женя, я не знал». «Откуда вы могли знать?» «Где служил твой отец?» «Тогда мы жили в Александрове. Там он и погиб». «Вряд ли вы могли быть знакомы». «Действительно, вряд ли. Но я припоминаю эту историю. Тогда все на ушах стояли из-за убийства полицейского. Значит, это был твой отец». Тамерлан залпом выпил оставшийся в чашке кофе. «А мама твоя где?» «Я вижу, ты одна живёшь». Мама с сестрой через год после гибели отца переехали в Анапу. Катюшка тогда совсем маленькая была, всего три года, а я как раз школу заканчивала. «Мама продала квартиру и дачу в Александрове и купила эту, чтобы я могла спокойно учиться в Москве. Она не хотела, чтобы я жила в общежитии. Там никакой учёбы. Значит, мама с сестрой теперь на юге живут?» «Да, там у маминых родителей дом. Они теперь его переделали под мини-отель. Летом сдают несколько комнат отдыхающим». Женя замолчала, не зная, что ещё сказать. Она и так рассказала Тамерлану слишком много, а ведь никого раньше не посвящала в подробности их семейной трагедии. Только Наташка знала. С подругой они росли вместе, а потом Наталья несколько лет прожила с Женей в этой квартире, пока не вышла замуж. У Тамерлана зазвонил телефон, нарушив тишину. Звонили из управления. Нужно было ехать. «Мне пора, Женя. Дело ещё по горлу сегодня». «Да, конечно. Спасибо тебе за обед». Она улыбнулась, поднявшись, чтобы проводить его к дверям. При выходе из кухни Тамерлан резко остановился, обернувшись к Жене, и она, шедшая за ним по пятам, отпрянула, вдруг оказавшись зажатой между стеной и широкой грудью следователя. Тамерлан обвил её талию одной рукой, прижав девушку к себе. «Вы чего это, товарищ следователь?» Захлопала Женя от страха ресницами. «Женька, ты же прекрасно понимаешь, что я не просто так набился к тебе в извозчике по четвергам». Тамерлан возвышался над ней, словно гора, обнимая огромными ручищами и не давая ей пространства для манёвра, отчего Женя испугалась, почувствовав себя совершенно в его полной власти. «Конечно, понимаю, вы... Вы не хотите, чтобы меня убили». Он прищурился, глядя на неё как-то злобно и с раздражением. «Ты правда не видишь, что я с ума по тебе схожу или прикидываешься?» «И я...» Тамерлан наклонился, чтобы поцеловать Женю, но она отвернула голову, и его губы нашли только её волосы. тамирлан не язвич, вы зачем это? Я вам не давала никакого повода». Тамерлан отпустил её. «Женя, ну что ты как ребёнок, ей-богу. Я же не просто так, я же серьёзно. Если... если вы так...» Если все эти поездки по четвергам только чтобы вот этот, то не нужно ничего. Ни четвергов, ни перемирий, ничего. «Ничего, значит?» — с горечью спросил он. «Ничего!» Женин голос дрожал. «Ну, как знаешь». И он пошёл к выходу. А Женя так и осталась стоять, прижавшись спиной к стене кухни. Она услышала, как за ним закрылась дверь и, всхлипнув, сползла по стене на пол. Позже Женя и сама не могла понять, что стало причиной её истерики — То ли накопившаяся за день усталость, то ли нервы её сдали от постоянно испытываемого в связи с убийствами напряжения, то ли её напугал напор, с которым Тамерлан попытался объясниться, то ли Женя осознала, что вовсе не хотела его прогонять и что теперь ничего уже не исправить. Вволено плакавшись, она решила выбросить все мысли из головы и больше не думать ни о Тамерлане, ни о произошедшей между ними сцене. Лучший способ избавиться от дурных мыслей — поработать. И уселась за написание очередной научной статьи, полностью погрузившись в мир, отстоявший от настоящего на шесть сотен лет. Здесь хоть и царил хаос между усобных войн и татаро-монгольского иго, но зато не было ни маньяков, убивающих невинных студенток, ни следователя, в которого она, кажется, влюбилась как школьница. Он пугал её и своей физической силой, и мощью своего притяжения, и тем, что почти в отцы ей годился, и тем, что, казалось, он сам был не рад возникшему между ними чувству. Оттого и оттолкнула его, что боялась. Оттого и рыдала, что знала. Его гордость не позволит ему снова вернуться и терпеть её незрелость. Права была Наташка, удивляясь тому, как Жене одновременно удавалось быть такой серьёзной в науке и сущим ребёнком в жизни. Нет, нет, прочь от Тамерлана нынешнего к Тамерлану давно минувших дней. Все выходные Женя никуда не выходила. Наталья была в отъезде, а других близких подруг, с кем бы можно было поговорить о Тамерлане, уже не не было. Она почти безвылазно два дня просидела за компьютером. Только один раз от работы её отвлёк звонок мобильника. То был Макс, который предложил снова встретиться. Кажется, он был пьян. Женя послала его на все четыре стороны и снова с головой окунулась в работу над научной статьёй. Проводя все выходные дома, за сбором материалов, написанием статей и проверкой рефератов, Женя даже не удосуживалась взглянуть в окно. Каково же было её удивление, когда, выйдя из подъезда в понедельник, она увидела, что пришла зима. Всё воскресенье шёл сильный снегопад, а потом ударили морозы. Теперь, идя по заснеженному Семёновско-отрадному парку, Женя ёжилась от холода. Она, как обычно, оделась не по погоде. Осеннее пальто продувало насквозь, перчатки были слишком тонкими, чтобы согреть руки, а про шапку она даже и не подумала. Тем не менее, все эти мелочи не мешали ей насладиться красотой вокруг. Было самое начало ноября, и, скорее всего, снег ещё не раз растает. Однако сегодня мир был похож на волшебную сказку — Под яркими лучами холодного солнца поблескивал, ослепляя яркостью белоснежный покров. Даже не верилось, что в этом парке произошло три жестоких убийства. Так сегодня здесь было празднично и нарядно. встречу Жене шли стайки студентов, у которых уже закончились занятия, а она начинала работать только после 12 Сразу в холле ей повстречался Олег дмитрич в окружении нескольких студенток. «Хлюпик», — вспомнила вдруг Женя слова Тамерлана в адрес Олега Дмитриевича. Ей стало обидно за коллегу, который, завидев её, помахал рукой в знак приветствия. Отделавшись, наконец-то, от студенток, он нагнал её у входа в аудиторию. Женя уже открыла дверь и окинула взглядом присутствующих ребят, как вдруг услышала позади голос. «Женечка, погода-то сегодня какая, аж душа радуется», — улыбнулся ей Олег дмитрич «Душа радуется, а уши мёрзнут», — засмеялась Женя в ответ. Она вдруг увидела, что Игорь, их дон Жуан, пересел к какой-то студентке, оставив своего лучшего друга Данилу в одиночестве. «Женя, как насчёт того, чтобы после занятий заехать в какой-нибудь кафе и выпить по чашечке капучино?» — робко спросил Олег дмитрич «Да-да, конечно». Она не сразу поняла, что он наконец-то пригласил её на свидание и что она дала согласие. Женина внимание отвлёк Игорь и его соседка по парте. Имя девушки она, конечно, не помнила, но у той были тёмные волосы с медным отливом, заплетённые в косу, из которой выбилось несколько прядей. Игорь напропалую флиртовал с девушкой, накручивая её локон на указательный палец, а та смущённо улыбалась. От этой сцены Женю пробил холодный пот. «Так я буду ждать вас в холле после четырёх?» — вывел её из ступора голос Олега Дмитриевича. «Да, Олег, увидимся в четыре». Только к середине пары Жене удалось взять себя в руки и заставить не смотреть на Игоря и медноволосую студентку. Это просто совпадение. Не может быть, чтобы... Однако было в этой сцене, в том, как Игорь флиртовал и играл локонами девушки, что-то противоестественное. Женя вспомнила, что именно Игорь рассказал всем, будто Полина, первая жертва убийцы, видела призрак старой графини. Неужели это Игорь? Стоит ли сообщить Тамерлану? С другой стороны, что же теперь подозревать всех парней, которые перекинулись парой слов с кем-нибудь из рыжеволосых студенток? Нет, так и до паранойи недолго. Нужно подождать и внимательно присмотреться к Игорю. Когда лекция закончилась, Женя вдруг увидела Данилу. То, с какой ненавистью тот смотрел на выходивших из аудитории Игоря и его спутницу, поразило Женю и заставило её сердце похолодеть. Что-то с этими двумя парнями было явно не так. К концу рабочего дня Женя жалела, что согласилась сходить с Олегом в кафе, но делать было нечего. Она только надеялась, что при его скромности он не решится ни на что большее, чем чашка капучино. Всё-таки Олег дмитрич не Тамерлан ведь она и тому смогла дать отпор. Поэтому не стоило волноваться по поводу Олега. Или Олега Дмитриевича. ей и всё ещё претила называть его только по имени, а тем более говорить ему «ты». Хлюпик. Настырно всплывала в голове. А вот возьму и закручу Амура с этим хлюпиком. Назло вам, товарищ следователь. Подумала Женя. Что вы тогда скажете? Однако от одной только мысли, что Олег Дмитриевич её обнимет или поцелует, Женю затошнило. Что уж говорить о большем. Но в кафе придётся идти. Ведь предлога внезапно отказаться она так и не придумала. Олег дмитрич сегодня был на машине. Водителем он был не очень уверенным, ведь водил крайне редко. Да и погоду выбрал неудачную, забыв сменить резину на зимнюю. Поездка до ближайшего кафе превратилась в кошмар. Ехали они, казалось, медленнее, чем ползёт улитка. Разговор не клеился. Олег дмитрич нервничал, но пытался делать беззаботное лицо. Когда они всё-таки въехали в город, Женя, увидев первую попавшуюся вывеску, предложила зайти именно туда, сославшись на то, что сильно проголодалась. Она боялась, что если Олег дмитрич начнёт искать какой-нибудь кафе поприличней, то они будут кататься по окраинам Москвы до второго пришествия. В кафе Женя заказала чашку эспрессо и какое-то пирожное. Олег дмитрич ограничился капучино. «Женечка, а ведь скоро Новый год. У вас уже есть планы?» — вдруг выпалил он. Только не хватало, чтобы он надумал пригласить её на совместное празднование Нового года. Планов уже Жени не было. Наверное, как всегда, будут отмечать вместе с Натальей. Однако Олегу Дмитриевичу Женя соврала, не задумываясь. «В этом году уезжаю к маме. Давно не видела их с сестрой». «Кажется, они у вас где-то далеко живут». «Да, в Анапе». «А вы? С кем отмечаете в этом году?» «А я ещё не знаю», — явно смущённо ответил он. «Каждый год отмечаю с мамой. У неё, кроме меня, никого нет». Вашей маме повезло иметь такого заботливого сына, вежливо заметила Женя. Повисла неловкая пауза, в которую каждый из них пытался придумать, о чём же ещё поговорить. А с Тамерланом молчать приятнее, подумала Женя. Вдруг Олег Дмитрич чётко нарушил тишину. Женя, вы знаете, эти убийства, я кое-что заметил, но не знал, с кем поговорить. Что вы заметили, Олег? Насторожилась Женя. Один наш студент, Игорь Котов, Помните такой блондин, за которым все однокурсницы бегают? Да, я помню, игорь Мне показалось, что сегодня я видел его с одной девушкой, Олей Печёнкиной. И что в этом такого? Видите ли, у Оли этот цвет волос, ну, такой же, как у убитых девушек. Я не понимаю, что вы хотите сказать, Олег. Хотя Женя всё понимала и у неё закрались такие же подозрения. Разве мы теперь должны подозревать всех, кто разговаривает с красноволосыми девицами, вы вот сейчас со мной здесь, а у меня тоже подходящий цвет волос, но мы же не будем делать из этого какие-то выводы». Олег Дмитриевич засмеялся. «Надеюсь, но есть ещё кое-что. Несколько недель назад я видел Игоря и с Кристиной Дёминой. Они о чём-то шушукались в коридоре». «Ну, они же из одной группы». «Были из одной группы. Мало ли, о чём они могли говорить». «Вы правы, конечно. Наверное, я чрезмерно подозрителен». Женя допила кофе и надкусила оказавшееся ужасным на вкус пирожное. «А может, вы правы», — задумалась Женя. «Не слишком ли много совпадений? То Игорь видит Полину, испугавшуюся призрака, то он воркует с Кристиной, а сегодня вот Оля». «Как вы думаете, стоит ли рассказать следователю?» «Я не уверена, Олег дмитрич «Вот и я думаю, что мои необоснованные подозрения могут бросить тень на парня, а он окажется ни при чём». «Да, наверное, лучше подождать» хотя я в таких делах не советчик». Они ещё поговорили немного, и Олег Дмитриевич предложил было подвести Женю до дома, но она отказалась. Был самый час пик, конец рабочего дня, ей удобнее и быстрее было добраться на метро. Олег Дмитриевич жил в противоположном от неё районе столицы, так что нет смысла ему вести её через все московские пробки, а потом по ним же возвращаться домой. Изложив свои соображения вслух, Женя увидела, как на его лице промелькнула тень облегчения, хоть Олег Дмитриевич и пытался настоять на своём, Однако Женя была непреклонна. На том и расстались, обменявшись тёплым рукопожатием.